Аннотация. Максим Горький, знаменитейший советский писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, самолётов и почти исчезнувший из культурного обихода в новую постсоветскую эпоху. Много лет его превозносили как буревестника революции, преданного приверженца и пропагандиста коммунистических идей, а потом за это же осуждали. Между тем он никогда не был стопроцентным большевиком. Его творческий метод не укладывается в прокрустово ложе социалистического реализма, а его биография далека от стандартов пролетарской морали. В книге известного писателя, поэта, историка литературы Дмитрия Быкова Горький предстаёт не заурядным человеком, выдающимся мастером русской прозы, свидетелем или летописцем великих исторических событий. Книга выходит к 80-летию смерти писателя, сыгравшего выдающуюся роль в истории серии «Жезел». Конец аннотации.